Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие соотечественники, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя была очень богата на разного рода события. Естественно, начнем с нашего региона. Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев снова сделал ряд очень жестких, шовинистических, антиармянских, антиарцарских заявлений. Вот что сказал лидер Азербайджана. Просто ряд основных мыслей. Армения, утверждающая свое время, что Карабах – это Азербайджан и точка, сегодня должна повторить наши слова. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Потому что если она сказала «А», то должна сказать и «Б». Вот основная мысль. Более того, Алиев заявляет, Карабах – это наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Более того, Он заявил следующее. «Мы, как собак, изгнали из Карабаха основных представителей сепаратистов». Это говорит президент страны в 21 веке. Международное сообщество сейчас играет глухонемого. Оно не понимает, не слышит, не хочет отвечать, реагировать на такого рода вещи. Между тем, эти заявления – что иное, как призыв к геноциду, призыв к депортации, отражает ненависть к другому народу. И очень похожи эти слова на речи представителей нацистской партии во время съезда в этой партии времен Гитлера. Опять никакой реакции, к сожалению. Но такова жизнь, мы должны принимать ее такой, какая она есть. И ни в коем случае не впадать в иллюзии. Есть еще возможность спасти отцах и мы должны сделать все возможное для этого. Также Азербайджан продолжает всячески политизировать разного рода гуманитарные вещи. Например, двое турецких спортсменов которые завоевали золото на в соревнованиях по тяжелой атлетике в Ереване, вот как прокомментировал Алиев и его жена, спортивные мероприятия и эту победу, что это победа всего тюркского мира, Азербайджана и так далее, тому подобное. Ну, при тут спорт? Это говорит о том, что в этом государстве ненависть к нашему народу уже принимает генетический характер, к сожалению. Конечно, так... Не должно быть и при смене руководства, риторика, наверное, изменится, но это лишь пожелание, реально совершенно иная В Азербайджане снова начали разыгрывать карту так называемого Западного Азербайджана. Это территория нынешней Армении, где Ереван является фактически вот центром вот так называемого Западного Азербайджана. Была сформирована группа из молодых представителей власти, которые будут пропагандировать эту идею в мире. Кстати, часть из этих молодых людей стояла и стоит на отрезке, Пердзорского коридора около Шуши и блокирует Арцах. Мы видим, что это все одно мероприятие, одна и та же структура, государственная структура. Более того, азербайджанские власти фактически раскрыли планы относительно западного Азербайджана. Если они возьмут этот западный Азербайджан, то есть территории нынешней Армении, будет уничтожено все армянское, даже топонимы, названия разного рода мест, населенных пунктов, географические какие-то названия, будут все переделаны. Вот это реальная ситуация. 19 апреля в Азербайджане состав встреча между президентом Азербайджана и министром иностранных дел Израиля Эли Коином. К тому же имело место заседание совместной комиссии государственной, правительственной между Израилем и Азербайджаном. Естественно, все это не может не сказаться на региональную геополитику, тем более, что именно на фоне этого визита религиозный лидер Азербайджана Аллах Шикюр заявил, что Иран является врагом Азербайджана, он проводит антиазербайджанскую политику. Ну, понятно всё, что происходит. Более того, в Азербайджане снова разыграли карту так называемых «Удин». Там произошло одно интересное событие. Удины праздновали Пасху, но они уже празднуют Пасху по православному календарю, что никогда не было до этого, потому что Удины являются представителями, всегда были представителями армянской церкви. Но вот Удинскую карту снова разыгрывают. Более того, мы знаем, что произошла так называемая реконструкция ряда храмов в Куткащене, в Арташене, и все армянские надписи были стерты. То есть это опять албанизация так называемая. Кстати, не первый этап этой албанизации так называемый, а скорее всего деарменизация, уничтожения армянского культурного наследия. Мы знаем, что при так называемой албанской церкви посещают регулярно Дадиванг, Тетернованг. Но эти же самые люди лет 20 назад посетили ахтомар наш известный храм на острове ахтомар в озере Ван. И назвали этот храм албанским. То есть понятно, что тут... Турецко-азербайджанский тандем, и не исключено, что так называемая Удинская церковь может завтра получить автокефалию от константинопольского патриарха, который находится под контролем Турции. Несколько дней назад в Азербайджане было осквернено русское кладбище. Очень мерзкое явление, что они там сделали, разрушили целый ряд надгробий, издевались. Это не первый случай, так было и несколько лет назад. Более того, уничтожаются и греческие памятники, греческое наследие, уничтожен храм греческий, кафедральный собор, который был в Баку. Ну, все это лишний раз показывает, с кем мы имеем дело. Интересные события произошли и в Турции. Например, Турция организовала посещение своего новейшего корабля, авианесущего универсального десантного корабля «Анадолу» в Стамбульском порту. Это первый в мире так называемый лёгкий авианосец с ударными дронами. На его борту также находятся вертолёты. Что это означает? Ну, во-первых, это демонстрация силы миру. Во-вторых, это своего рода внутриполитическая агитация, чтобы показать турецкому обществу, что вот ихний лидер по Эрдоган, как он развивает Турцию. Кстати, о выборах в Турции. Многие считают, что если Эрдоган будет переизбран, возможно, Турция поменяет своё отношение к Армении, карабаху Нет, это не так. Например, представитель крупнейшей оппозиционной партии недавно выступал и заявил, что Азербайджан всегда будет приоритетом для Турции, если они придут к власти, потому что есть одно, два государства, но одна нация, азербайджанцы и турки, и должны делать все, чтобы стало одно государство, одна нация. Вот что есть. Было также на днях Заявлено что государственным департаментом США, что США планируют провести модернизацию турецких истребителей F-16 на сумму около 260 миллионов долларов. Да, вот такие вот дела. Что говоря о США, мы должны также учитывать, что в течение нынешней недели госсекретарь Блинкен посетил Вьетнам и там имел встречу с руководителями Вьетнама. Естественно, это направлено против Китая, потому что Вьетнам является таким историческим соперником Китая. И американцы хотят в данном контексте, укрепляя отношения с Вьетнамом, сдерживать Китай. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Интересные события произошли на Украине. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг посетил Киев, встретился с Зеленским. И интересно, что во время этой встречи Зеленский заявил, что уже пришло время, чтобы Украина стала членом НАТО и даже заявил, что визит к генсекам НАТО является знаком того, что Альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация, но это лишний раз показывает, что между великими державами идет ожесточенная борьба. Кстати, Зеленского пригласили на саммит НАТО, который будет проведен в июле месяце нынешнего года в Вильнюсе. Интересные события произошли и в китайской политике. Министр обороны Китая Ли Шанфу посетил москву Он встретился со своим российским коллегой и с президентом Путиным. Интересно, что Ли Шанфу заявил, что это его первый зарубежный визит после того, как он был назначен министром обороны. И здесь он сравнил это все и с визитами руководителя Китая Си Цзиньпина. Си Цзиньпин тоже первый свой визит после избрания главой Китая провел. В России, и после переизбрания тоже посетил Россию в качестве первого зарубежного государства. Все это показывает важность двусторонних связей. Интересные события произошли в Иране. Так Иран официально заявил, что направил приглашение королю Саудовской Аравии посетить Тегеран. Это тоже очень интересно, и мы видим, что серьезные глубокие процессы происходят в регионе. Кроме того, представители спецслужб Ирана посетили иракский Курдистан, встретились с руководством этого региона, и была подчеркнута необходимость более такого скурпулезного контроля над границей от курдского сектора Ирана-Иракской границы. Об этом мы с вами тоже говорили. То есть мы видим, что достаточно интересную политику ведет Иран. Кстати, Иран успешно провел вот на днях новые ракеты «Садид-365», а также провел другие испытания дронов и другой военной техники. Кстати, Иран провел и масштабный парад ВМФ на Каспии. Таким образом, показав, что Каспий является жизненно важным для Ирана регионом, и здесь он не будет защищать свои интересы зубами, что правильно. Весьма интересную политику провел Тайвань на в течение вот, нынешней недели. Так целый ряд европейских международных лидеров заявили, что они поддерживают Тайвань и не не допустят китайской агрессии. Да, когда была 44-дневная война, и до нее... Ни один лидер, ни одного государства таким заявлением не выступил. Ну, что делать? Надо все это понимать так, как есть. Более того, делегация парламента Франции посетила Тайвань. И там снова было заявлено, что фактически Тайвань является приоритетом и для Франции полупризнанное государство. И это на фоне недавнего визита Макрона в Пекин. Естественно, что вот такой диссонанс в политике Франции не может не отражаться на французско-китайских отношениях. И недоверие между великими державами никогда не приводит ни к чему хорошему. Интересное событие произошло в Сомали-Ленде. С вами мы говорили об этом вопросе, что Госдеп США призвал Сомали -Ленд, власти Сомали-Ленда провести президентские выборы, которые откладываются с ноября 2022 года. Так вот, президент Сомали-Ленда, непризнанного государства, встретился с дипломатами. Это была онлайн-встреча Франции, Нидерландов, Турции, Великобритании, США и Евросоюза и заверил, что президентские выборы будут. Вот такая вот ситуация. И интересная политику проводила в течение нынешней недели Абхазия. В Душамбе обсудили перспективу активизации взаимодействия между Абхазией и Таджикистаном. И обсуждается вопрос создания торгового дома Абхазии в Таджикистане, расширение торгово-экономических связей. Более того, абхазская страна заявила, что таджикская страна проявляет высокую заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь идет о поставке виноводочной продукции, минеральных вод и других продовольственных товаров, абхазского производства. Таковы были некоторые главные события уходящей недели. Будем следить и представлять вашему вниманию. Храни Господь нашу страну и народ. Всего хорошего.